Глава десятая. Кукурузник опаздывает минут на десять. Они мне кажутся вечностью. В окопе курить нельзя. Просто не знаешь чем заняться. Окопчик тесный, от неудобного положения млеют ноги, никак не могут устроиться удобно. Рядом со мной боец, не молодой уже, сибиряк, грызет сухарь. Сегодня вместо хлеба опять выдали сухари. При свете ракет видно, как двигаются ж е л в а к и на впалых небритых щеках. Карнаухов на правом фланге. Здесь же командует командир взвода Синдецкий. Не очень умный, но смелый паренек. На Метизе он неплохо отражал немцев, был даже ранен легко, правда, но в с а н ч а с не пошел. Сосед мой перестает хрустеть. Слышите? Что? Не кукурузник ли? Со стороны Волги тарахтит. Очень далеко еще. Стараемся не дышать. Звук приближается. Да, это наш. Летит прямо на нас. Лишь бы только сюда не высыпал. Между нами и немцами метров семьдесят не больше. Может и в нас угодить. Говорят, они просто руками сбрасывают мины, обыкновенные минометные мины. Звук приближается, назойливый какой-то домашний, совсем не военный, кукурузник, р у с ф а н е р В газетах его называют легкомоторный ночной бомбардировщик. Точно жук большой гудит. Есть такие монотонные ночные жуки, гудят, гудят. И никак их не увидишь. Кукурузник уже над самой головой. Делает круг, уточняет должно быть. Немцы начинают стрелять из-за кургана. п р о ж е к т о р о в нет. п р о ж е к т о р о м его не поймаешь, слишком низко. Сейчас сбросит. Ну. Можно подумать, что он нарочно испытывает наше терпение. Майор звонил, что прилетит только один самолет. Бомбить будет два раза. Потом минут пять-десять п о к р у ж и т с я чтобы дать нам возможность подползти. Кукурузник делает второй круг. Мне кажется, что боец слышит, как у меня колотится сердце. Да т о ш н о ты хочется курить. б у д ь я один, я сел бы на корточки и закурил. Кукурузник сбрасывает бомбы. Они тарахтят, как хлопушки. Немножко высоко. Немецкие окопы ближе. Впрочем, там кажутся пулеметы. Еще один круг. Зажатый в зубах свисток сводит челюсти и нагоняет слюну. Такими свистками, п о х о ж и м и н а с в и р и л ь Футбольные судьи засекают голы. Кукурузник опять сбрасывает. На этот раз по самым окопам. Мы прячем головы. Несколько осколков. С характерным свистом проносится над нашей щелью. Один долго жужжит над нами точно шмель. Падает совсем рядом на бруствер между мной и бойцом. Он такой горячий, что его нельзя взять в руки. Маленький, зазубренный. У меня почему-то мурашки пробегают по спине. Кукурузник строчит из пулемета беглыми короткими очередями, точно отплевываясь. Пора. Даю сигнал. Чуть-чуть п р и к р ы в а я рукой свисток. Прислушиваюсь. Слышно, как справа сыплются комья глины. Возьмем или не возьмем? Нельзя не взять. Я помню глаза Камдива, когда он сказал: "Ну, тогда возьмешь". Снимаю ш е ю автомат. Ползу вниз. Минное поле остается позади. Пушка, она в стороне, метрах в двадцати. Левее меня еще трое бойцов. Они знают, что туда нельзя. Я их предупредил. Я их не вижу, слышу только, как ползут. Кукурузник все еще кружится, ракет нет. Немцы боятся себя выдать, это хорошо. А может, он еще бомбить будет? Может, кто-нибудь напутал? Не два, а три раза. Бывает, что... напутают или летчик забудет давай камол сброшу еще ч т о б противнику веселее было проползаю дно оврага цепляюсь за куст поднимаюсь по противоположному склону не на п о р о ь с я бы правда чумак говорил что окопы их только за кустами начинаются справа хрустят ветки кустарник сухой неосторожный все-таки народ ползу Все выше и выше, стараюсь не дышать, зачем не знаю, как будто кто-нибудь услышит мое дыхание. Прямо передо мной звезда, большая, яркая, не мигающая, Вифлеемская звезда. Я ползу прямо на нее, и вдруг тах-тах-тах-тах-тах над с а м ы м ухом. Я вдавливаюсь в землю. Мне кажется, что я даже чувствую ветер от пуль. Куда же этот пулемет взялся? Приподнимаю голову, ничего не разберешь. Что-то темнеет кругом, тишина, ни х р у с т а н и шороха. Кукурузник уже где-то за спиной. Сейчас немцы начнут передний край о свещать. Хочется чихнуть. И за всех сил сжимаю пальцами нос. т р у переносицу. Ползу дальше. Кустарник уже позади. Сейчас будут окопы, немецкие окопы. Еще пять, еще десять метров. Ничего нет. Я п о л з у осторожно, щупая перед собой рукой. Немцы любят случайные мины разбрасывать. Откуда-то, точно из-под земли, доносятся звуки факс-трота, с а к с о ф о н рояль и еще что-то. Не пойму, что. Тах-тах-тах-тах-тах, опять пулемет, но уже сзади. Что за чертовщина? Неужели пролез? Сдавленный крик, выстрел, опять пулемет. Началось. Я бросаю гранату наугад вперед во что-то чернеющее. Бросаюсь рывком. Чувствую каждую мышцу в своем теле, каждый нерв. Мелькает в темноте точно сполохнутые птицы, фигуры. отдельные вскрики, глухие удары, выстрелы, матерщина сквозь зубы, траншея, осыпающаяся земля, путаются под ногами пулеметные ленты, что-то мягкое, теплое, липкое, что-то вырастает перед тобой, исчезает. Ночной бой, самый сложный вид боя, бой одиночек. Боец здесь все, власть его не ограничена. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость – вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта дневной атаки, нет чувства локтя, нет ура, облегчающего, все закрывающего, возбуждающего ура, нет зеленых шинелей, нет касок и пилоток с маленькими м и ш е н я м и как карт на лбу, нет кругозора и пути назад нет. Неизвестно, где вперед, где з а д Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что-либо вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. На утро находишь на себе садины, синяки, кровь, но тогда ничего этого нет. Есть траншея, заворот, кто-то, удар, выстрел, г а ш е т к а под пальцем, приклад. Шаг назад, опять удар, потом тишина. Кто это? Свой? Где наши? Пошли, стой. Наш, наш, чего о р и ш Неужели заняли сопку? Не может быть. С какой же стороны немцы? Куда они делись? Мы с той стороны ползли. Где Карнаухов? Карнаухов, Карнаухов. А они там впереди. Где? Там у пулемета. Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет.